Что делать, если вы оказались в токсичной и тяжелой обстановке? Дома невыносимо или на работе невыносимо, но уйти некуда пока, так бывает. Вы тонете в черной воде, как мамонты тонули в нефти, и сил меньше с каждым днем. Надо покидать плохое место, выныривать и глотать свежий воздух. При первой возможности покидать ядовитое болото, выходить на прогулку, она даже в тюрьме бывает, и делать упражнения. Это метафора. Но надо выходить на свежий воздух. Не сидите дома, если есть хоть малейшая возможность выйти. Идите к друзьям. Нет друзей? Идите на курсы и учитесь. Ходите в кино и в театр. Лекции посещайте. Спортом занимайтесь. Энергично гуляйте по улицам. Это и будет глотком свежего воздуха. Потому что самое опасное, когда человек перестает покидать плохое место. Перестает дышать. После плохой и токсичной работы учитесь и развивайтесь. Смотрите на прекрасное. Говорите и слушайте о прекрасном и полезном. Двигайтесь иначе утонете. Самое опасное, когда человек не выходит из токсичного места или из одного ядовитого болота попадает в другое. Выживают и добиваются многого те, кто хватается за любую возможность глотнуть свежего воздуха, получить знания, потренироваться, пообщаться с хорошими людьми, полюбоваться прекрасным. Если не можете уйти даже ненадолго, читайте и слушайте полезное. Отобрали у вас компьютеры, книги. Пишите карандашом на бумаге свои мысли. Нет карандаша? Мечтайте и мыслите и делайте упражнения для тела. Занимайте свой ум хорошим, полезным, интересным. Это и есть ваше дыхание. Ваша личная свобода и саморазвитие. Только так можно не утонуть в грязном и липком болоте и накопить силы для рывка. Так спасались многие великие люди, оказавшись в заточении, в плохом окружении или в болезни. Они не перестали дышать, вдыхать свежий воздух и сохранили свои силы. И смогли сделать рывок или дождаться освобождения, не потеряв, а развив свои способности. Делайте вдох и пользуйтесь малейшей возможностью уйти в хорошее место. Пусть даже мысленно. Это спасает.